Глава 22. Именно Годнова я и попросил вызвать сюда Иннесу. Просто просить об этом Искандэра не было никакого смысла, а никто, кроме этих двоих, не мог этого сделать. Найти Арсения я попросил Вранцова. Он единственный из присутствующих был более-менее знаком с ним. Директора я себя в расчёт не беру. Сам я остался с Искандером, который пока все не собрались, предложил обсудить стратегию защиты Газни. Он уже набросал несколько вариантов, исходя из имеющейся у него информации о защитных сооружениях города. По самым плохим прогнозам, чтобы удержать Газнь, потребуется минимум 5000 человек и тяжёлое вооружение. Но для империи это были вполне посильные как человеческие, так и оружейные потери. К тому же, в этот расчёт не входили владыки, которых я планировал активно вербовать в свой клан при помощи Инесы. Да и же имеющиеся у меня люди далеко не слабоки. Так что удержать газне было вполне посильной задачей. Хотя орден уже доказал, что не остановится ни перед чем, и если для того, чтобы выполнить поставленную задачу, придётся положить 99% своего состава, то они пойдут на это. На всякий случай знал, Не собирается ли империя что-то делать с орденом пылающего солнца? Ведь если орден захватит все свободные земли, то будет представлять реальную угрозу соседним государствам. Для многих государств, в том числе и для Северной империи, свободные земли как кость в горле. Включился в наш разговор Аркадий Вениаминович. Куча разрозненных городов со своим собственным правительством, законам и так далее. А помимо городов Ещё куча небольших поселений, полувоенных баз, множество банд и обычных лёгких налётчиков. Банально, чтобы провести караван через их земли, необходимо либо очень сильное сопровождение, либо договариваться о ненападении со всеми этими городами, базами и так далее. А в случае, если орден захватит все свободные земли, нужно будет договариваться только с ними и всё. Всегда проще иметь дело с одним единственным государством, чем с кучей разрозненных Это очень сильно экономит как время, так и деньги. В принципе, Гадунов был совершенно прав. Я даже и не думал посмотреть на проблему с этой стороны. Что кому-то будет выгодно, что орден полностью захватит свободные земли. До прибытия Нессы мы обсуждали защиту Газни и средства, которые для этого понадобятся. В основном говорил Аскандер. Я же просто не понимал половины из тех терминов и названий, что он произносил. Просто смотрел на картинку. И видел там мину или огромный пулемёт, установленный на каком-то хитром приспособлении, позволяющем крутиться на 360°. Градусов. Вот так мы и понимали друг друга. Как только газне перейдёт под моё управление, Эскандер предложил заминировать все подступы к городу. Владейщих это, конечно, не остановит, но задержит прилично. Мины, которые он предлагал использовать, могли пробить покров перворангового владейщего, что было просто потрясающе для современного оружия. с подобными минами мы сможем спокойно сидеть и наблюдать за тем, как армия ордена потихонечку уничтожается сама себе, подрываясь на наших минах. Искандар быстро опустил меня на землю, сказав, что если среди орденцев найдутся низкоранговые владельцы земли, кто их вполне сможет достаточно быстро проредить наши минные заграждения, уничтожая их с большого расстояния. Но специально для предотвращения подобных случаев на стенах города будут постоянно находиться минимум 5 снайперов. с какой-то новейшей супермегапупер винтовкой, которая может доставить немало хлопот даже нулевику. На вопрос: "Почему тогда не снести всех бойцов подобным оружием и тупо не перестрелять орденцев защитных сооружений?" Искандар ответил, что во всей армии Северной империи подобных винтовок 18 штук, и один выстрел к ним стоит как пара тяжёлых армейских джипов с полным комплектом новейшего вооружения. Подводное оружие используется в основном для уничтожения очень сильных владейщих и командного состава противника. Империя и так слишком сильно расщедрилась, выделив для меня целых 5 винтовок подобного типа. Прикинул, во сколько же империя станет защита Газни, и от получившейся цифры расплылся в улыбке, и на душе сразу так хорошо стало. Но всё хорошее быстро кончается, и в кабинет к Гудноу зашла Инесса с небольшим чемоданчиком в руках. следом за Инессой поюс егорон с Арсением, и что меня напрягло, Софой, которая очень странно смотрела на меня, словно готова была кинуться и покусать. А ты почему меня не позвал? тут же начала наезжать Софа. А для чего ты мне тут нужна? И вообще, ты вообще-то узнала, что должна была? Нет. Так почему ты припёрлась сюда и мешаешь нам? Пришлось даже слегка надавить на Софу силой, а то она совершенно точно не даст нам покоя. Я я А я пришла к Аркадию Винеяминовичу. Ведь это он решил провести этот турнир. Так значит, и все правила должны знать лучше других. Все же нашла, как выкрутиться Софа, а после закопала себя снова. Значит, это стерво тебе нужна, ткнув пальцем в сторону Инессы, вновь сначала наезжай Софа. А я нет. Но это ей не помогло. Я согласился с тем, что на в отлечетный от НС мне не нужна. Агуданов отправил её к Генитальевичу, сказав, что он и остальные кураторы должны заниматься всеми вопросами по предстоящему турниру. Не мог с ней ничего поделать. Увидел она с Арсением идущими сюда, и тут же прицепилась, словно клещ. Развёл руками Вронцов. Как только я повернулся в его сторону, одеря словно чувики, если в деле замешан ты. Давайте не будем это увлекаться, и начнём наш эксперимент, сказал я. Э, дети, на красную арену там и экспериментируйте. А то разгромите мне весь кабинет, придётся ремонт делать, сказал Ганнов. потянувшись куда-то под стол. Я прекрасно помню, что там у него находится мини-бар. Решила избавиться от нас и немного отдохнуть. Ну, что же, совершенно его не осуждаю. Если всё, что он мне вчера рассказал, правда, а сомневаться в этом у меня нет причин, то сейчас Аркадий Вениаминович работает на износ. А по поводу своего кабинета он абсолютно прав. Вполне возможно, что-то пойдёт не по плану. Как это происходит в большинстве случаев. Тогда нам лучше всего будет находиться где-нибудь на открытом пространстве, чтобы иметь возможность быстро эвакуироваться. Защиту с арены я сниму через 10 минут. Как раз к этому времени вы должны будете подойти к ней, сказал напоследок видящий, когда мы покидали его кабинет. Как только дверь за нами захлопнулась, я услышал звон стаканов и облегчённый вздох Гднова. Такими тампами старикан реально загонит себя в могилу. Но я его прекрасно понимал. Самому в последнее время практически не удаётся отдохнуть. Постоянно нужно куда-то бежать, что-то делать, с кем-то соражаться и всё в этом роде. Он даже с невестой нет времени съездить к врачу и узнать, как проходит их беременность. Но делать нечего. Надеюсь, в ближайшие пару лет постоянные гонки закончатся, и я смогу уделить немного времени и на отдых. Когда вышел на улицу, наткнулись на софу. которая о чём-то бурно спорила с девчонками в форме Академии Клары Цеткин. Причём по её лицу было видно, что она держится из последних сил, чтобы не броситься в драку. Снова пришлось вмешиваться. Не хватало ещё ей затеять очередную потасовку. А тренер смотрю, к спорящей компании уже начали присматриваться и другие студенты, среди которых я заметил тихую Грей в компании Йоси. Уж кто кто, а он позаботится, чтобы о драке как можно быстрее узнали все вокруг. Вот тебе и снова получится побольше на 200 плюс человек, что количество участвующих будет меньше, я сомневался. Решил дать Аркадию минуточку отдохнуть, как следует, и отошёл софузауха в сторону, при этом сказал всем расходиться, снова нановив силой. Если на соффу это практически не действовало, иммунитет у неё что ли начал вырабатываться, то девчонки из академии Цеткин разбежались в разные стороны, словно тараканы, которых ночью застали на кухне возле чего-то съедобного. Даже не стал выяснять, из-за чего началась эта перепалка. Просто потащил Софо вместе с нами. Лучше сделаю небольшой крюк и прослежу, чтобы Софо пошла к кураторам, а то опять куда-нибудь вляпается. Конечно, она мне угрожала, кричала и всё такое, но я просто не обращал внимания на это. Вся абсурдность этой ситуации заставила меня улыбаться. Я веду великую книжную в залхо, а следом за нами покорно идут люди, состоящие в Высшем Имперском совете. Какое он рассказать, не поверят. Искать кураторов долго не пришлось. Я как раз встретил Генитальевича, спешащего куда-то с огромной кипой бумаг в руках. Сказал ему, чтобы Днов попросил ввести Софу в курс дела по поводу предстоящего турнира и просил, чтобы не случилось, Страгона Страго не отпускать её, пока не выдадут всю информацию. И опять же, использовал немного силы. Что-то в последнее время мне начинает нравиться влиять на людей подобным образом. Сразу все становятся мягкими, пушистыми, соглашаются со мной во всём. Вот и сейчас Гнеталиевич, на полном серьёзе воспринял мои слова, посчитав, что это прямое указание ректора. Последним штрихом выкачал из софы энергию, а то ещё вздумает устроить разборки с куратором. Ты уверен, что хочешь тащить её вместе с собой с свободной земли? спросил меня подошедший ворон. Уверен, буркнул я в ответ и пошёл в сторону Красной арены. Совершенно незаметно для меня Соф остала одной из тех, ради кого я готов был пойти на любую дичь, лишь бы защитить её. И поэтому я просто не смогу спокойно жить, если она останется в столице, по крайней мере, до того момента, пока не буду знать, что рядом с ней не находится человек, на которого я могу полностью положиться. Из-за Софы мы немного не уложились в 10 минут. Ну это не страшно. Защита с арены была уже снята. И вроде никто не успел войти внутрь, да и желающих сделать это я рядом мнение наблюдал. Как только все были готовы, Инесса начала передавать Арсению изображение хранилища из памяти Тайрона, а я обеспечил ему энергетическую подпитку от Искандера, который старался как можно дальше находиться от Инессы, держа между собой и ней дистанцию в несколько метров. Когда я начал тянуть из него энергию, Он весь передёрнулся, словно кто-то бросил в зашебер от кусок льда. Да, не самое приятное ощущение, но это его проблемы. В руках Искандер держал пару камер, закреплённых на метровых штативах. Сигнал с камер передавался сразу на планшет, выводя картинку в реальном времени. Эти безделушки принесло с собой Несса. Вообще она была весьма недовольна тем, что мы выдернули её в академию. В связи с ситуацией, закрутившейся вокруг китайской автократии и северной империи, активизировались агенты других дружественных государств, дача вкопать не только в этом направлении. И сейчас Инесса была полностью поглощена этими проблемами. Но и на это мне было наплевать. В первую очередь, она моя плата за поиски императора. Да и кляту она явно принесла непростую после того, как я освободил её от имперского рабства. Вообще, я очень удивлён. Почему её до сих пор не сняли с должности главы контрразведки? О чём тут же и спросил Искандер, который промолчал что-то нечленораздельное. Понятно, придётся с этим вопросом обращаться к Валентине Николаевне. Сразу сделаю это после коронации нового императора. С третьей попытки Арсению удалось открыть портал, вот только это ничего нам не дало. На другой стороне портала был сплошной камень. Значит, хранилище всё же завалено, и придётся работать по-другому, планово. Мне срочно нужен низкоранговый владеющий землей или камня. Будем пробиваться к хранилищу с силой. Попросил Искандера связаться с Кровавым вороном, чтобы они прислали нам фото окрестностей недалеко от местонахождения тенника. Именно по этому фото Арсений откроет нам портал. Если понадобится, то нам придётся какое-то время держать оборону возле этого места, пока владеющий землей будет создавать для нас проход. Хотя нет, У меня же имеется маринетка Галицина. С его способностью мы сможем спокойно работать у ордина перед носом, и нас не обнаружат. Теперь срочно обратно к Гадунову нужно рассказать ему новые вводные. Меня прислал Аркадий меняминович, сказал мне Генитальевич, когда я наткнулся на него возле выхода с арены. Для чего? недоумённо спросил я. И где Софа? Неужели вы ей уже рассказали всё о предстоящем турнире? Теме же нужен низкоранговый владеющий земли. Нужен, но ты, фу, то есть вы вроде не владеете стихией земли. Я же сам видел те бесформенные прозрачные медузы, что-то он меня сильно заждачил. Какой из него к чертям владеющий землей? Это техника, мой личный секрет. Пожал плечами Генитальевич. Но ну, так вам нужен владеющий стихией земли первого ранга или нет? Если не нужен, то я пойду, а то и так заботвышек крыши с этим долбаным турниром. Думал, хоть и у вас здесь немного передохну, но выходит, что не судьба. Сказав это, наш бывший куратор развернулся и зашагал прочь. "Стоять!" закричал я, кинувшись следом за ним. На всякий случай остановились абсолютно все, кто услышал мой крик. А помимо присутствующих со мной на арене Игнетальевича, это был ещё человек пять, совершенно непонятным образом попавших сюда. Это что же получается? Я совершенно неосознанно вложил в этот крик силу. Надо как-то начать управлять этим процессом, а то не ровен час рядом со мной будут находиться одни зомби, выполняющие мои приказы. С одной стороны, это даже и не плохо, но с другой, как представляю, так аж дурно становится. Пришлось срочно принимать меры и снимать со всех собственное воздействие. Причём сделать это оказалось довольно сложно. Я даже серьёзно думал, что придётся бежать за Софой, чтобы она поделилась со мной энергией, но обошёлся собственными силами. Не надо было так торопиться, сами виноваты, сказал я Генитальевичу, когда он уже что-то собирался мне высказать, и по его лицу можно было сказать, что это не очень приятные вещи. Нужен нам владеющий землей, Сергей Михайлович. Видите, пожалуйста, Геннадия Витальевича в курс дела, для чего нам нужен владеющий стихией земли. А ты Арсений, давай открывай портал к административному зданию. Снова отправляемся в гости к директору Раздав все необходимые указания не до конца отошедшим от моего воздействия членам команды по эвакуации Тани Короды Лэгбе, я отправился к Рикту. С новыми вводными нам потребуется группа поддержки, которая в случае чего будет сдерживать людей ордена. Конечно, иллюзии галицы на великолепные, но перестраховаться всё же стоит. Как ни как, не на увеселительную прогулку в парк собираемся. Некоторые кандидатуры у меня уже имелись. Но этого определённо будет мало. Гриша вместе с Екатериной и обеими марионетками будут в академии минут через 10, так же как и Мстислав с своими невестами. Из нашей академии можешь брать кого угодно, а вот с другими придётся договариваться, сказал Гуднов, стоило мне только открыть дверь в его кабинет. Сам он сидел с наполовину пустым бокалом коньяка и смотрел в окно. Весь пол кабинета был завален бумагами. На его столе стоял искрящийся монитор, проткнутый насквозь дорогой подарочной ручкой, явно сделанной из золота, а рядом с дверью валялся разбитый цветочный горшок, содержимое которого было рассыпано тут же. Я тоже человек, и порой мне просто необходима подобная разрядка. Как ты видишь, я уже далеко не молод, поэтому к услугам противоположного пола Я уже давно бессмысленно прибегать. То по не работает, расслаблялка, произнёс видевший с явным сожалением. А вот так погромить кабинет всегда очень помогает. Осушив остатки коньяка буквально пара глотков, Аркадий Венеминыч встал и запустил бокал в окно, которое только что и смотрел. Окно оказалось гораздо крепче бокала, который разлетелся вдребезги, усеивая своими осколками пол. Вот и там очень осторожны. Я так и не смог ничего увидеть по поводу вашего нахождения в свободных землях. Такое ощущение, что как только вы там окажетесь, будущее просто перестанет существовать.